Глава 30. «Почему здесь так пыльно?» — быстро осмотрелась я. «Ты уверен, что это королевская казарма? Больше похожа на казематы». «А ты думала, станешь Олесой и будешь на перинах спать, да в кружевах ходить?» «Поддел меня бур. Привыкай, это же твоя мечта. Кстати, о ней, поторопись. С рассветом она превратится в туман» я быстро надела на себя рубашку штаны и камзол блекса а после замерла и виновато посмотрела на дважды травмированного а теперь еще и раздетого генерала не быть ему преподавателем пожаловалась буру адепты его мигом изживут разве можно быть таким добрым добрым поперхнулся полугоблин ты точно о блексе но он же позволил себя ударить пожала я плечами то есть набычился он «Ты считаешь, что я недостаточно силен и быстр?» «Ты крут, без сомнения», — иронично фыркнула я. «Но никогда не поверю, что генерал не смог бы уклониться, что сейчас, что тогда». «Когда тогда?» — прищурился бур. «Хотя в тот раз сыграл фактор неожиданности», — задумчиво добавила я. «Все же никто не ожидает от милой девушки, что-то вдруг двинет по башке». «Рао, не зли меня», — потемнел он лицом. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «О том», — обернулась к нему, подворачивая слишком длинные рукава Камзола, «что зря послушала тебя. Надо было отправиться одной. А ты бы справилась с последствиями». Приподнял он брови и взмахнул дубиной. «Признайся, Рао, я предложил отличную сделку. И выше нос. Ты вот-вот станешь Олесой без всякого отбора». «Ох, мне это обещали уже тысячу раз». Горько вздохнула я. Не стоило соглашаться на план зеленого человечка, который ночью влез в общежитие девочек. Но я со слоновьем упорством наступаю на одни и те же грабли, а потом подставляю любимую шишку на лбу. Пройти отбор, оседлать дракона, выйти замуж, убить гоблина и не убить мужа, чего только не делала ради достижения своей мечты. А теперь еще и это. Но отступать было поздно. «Ведь надо мной нависла угроза вечного заточения в замке фениксов». «Готово». Отбросив все сомнения, заявила я. «Как тебе?» Бур внимательно осмотрел меня с головы до ног и поморщился. «Ты похожа на Блэкса так же, как твой слон на его пантеру. Но выбора у нас нет. Будем надеяться на ночь и... это...» Он достал из кармашка пузырек темного стекла и похвастался. «Очень сильнодействующее средство». Я решительно помотала головой. «Нет-нет, я в этом не участвую. Где ты взял зелье? У Жабкиной стащил? У нее же трояк по зельеделию. Отравим еще кого-нибудь и точно сядем в тюрьму». «Колдунович делал», — обиделся парень. «Ты же знаешь, что я его любимый ученик». «Угу», — вспомнила я. «Он проверяет на тебе новейшие изобретения, пользуясь тем, что гоблины менее чувствительны к ядам». «Ладно, профессор все же не монстр, испытуемого разве что понос замучает и прыщи полезут. Куда идти?» «Хороший вопрос», — озадачился парень, поворачиваясь вокруг своей оси. «Не говори, что ты заблудился», — вздрогнула я и покосилась на неподвижное тело. «Генерал вот-вот очнется. Если мы немедленно не сбежим, то станем его ужином». «Не станем», — отмахнулся он. «Нападения во дворце запрещены». «Вот-вот», — кивнула я на дубину. «Ладно, идем отсюда. Что это?» Он наклонился и поднял с пола какую-то блестящую пластинку. Она была немного похожа на портальный артефакт Олесов, но при этом украшена тонкой золотой вязью и незнакомыми символами. «Дай», — потребовала я. «Если бы не согласилась на эту авантюру, если бы не боялась, что меня запрут в замке фениксов до конца моих дней», Если бы не Блэкс, который уже шевельнулся, я никогда бы не использовала чужой портал. Но сейчас сделала это без раздумий. И мы с Буром оказались в самой роскошной комнате, которую я только видела. Здесь все дышало роскошью. И даже тронный зал, казалось, был обставлен скупердяем по сравнению с мебелировкой этого места. «Йонкер Нотса», — проблеял полугоблин. «Моя огневушечка!» послышался знакомый голос. «Твой Фриди соскучился по-горяченькому». «Это король!» — в панике прошептала я. «Кто?» — окончательно позеленел бур. Я в панике повернула пластинку, припоминая из лекций по артефакторике, которые иногда читал нам ректор, что существуют портальные амулеты, настроенные сразу на несколько направлений. Они очень редкие и дорогие, поскольку в них требуется вложить немало сил и времени» а дешевку никто не будет золотом украшать так ведь нам повезло и портал втянул нас в то же мгновение когда распахнулись двери в спальню королевы и на пороге показался фридрих мягкий наверное он очень удивился о лесу в паре с гоблином которые исчезли у него на глазах, но больше удивились мы с буром когда увидели полуголова и перемазанного чем то зеленым короля в набедренной повязке едва скрывающей все самое пикантное. Ой! В панике зажмурился полугоблин. Я же смотрела, куда мы попали. Шкафы, шкафы, шкафы не меньше сотни. Огромное помещение, уставленное ими, можно было бы назвать библиотекой, но двери были глухими, нестеклянными, и на каждой висел зачарованный замок. Я дернула бура за дубину, в которую он вцепился, как некогда я, вися хоботом вверх. Ты знаешь, что это за зал? А, да, — обрадовался он и потащил меня вдоль одинаковых шкафов. Главное — королевское хранилище. Отсюда до кабинета отца рукой подать. Чьей рукой? Устала я бежать. Делать это в тяжелой одежде Блэкса было непросто. Гоблина или тролля? Вот. Адепт указал на неприметную дверцу и, открыв ее, вытолкнул меня во внутренний дворик. Шепнул, указав на маленькую сторожку. «Иди туда с уверенным видом и не оборачивайся». «Поняла». Я кивнула, но, заметив стражников, похолодела. Бур побежал им на перерез. Я же, размашистым шагом копируя генерала, направилась к маленькому домику, в окне которого горел свет. Не знаю, как мой одногруппник убедил стражников, но меня никто не преследовал. И я вошла внутрь сторожки. «Вот и ты!» Ухмыльнулся мне огромный гоблин и стало видно, что один из его клыков обломан. «Наш новый вождь!» За ним стояли еще двое, и я поняла, что меня опять обвили вокруг пальца. Попятилась, собираясь сбежать, но за спиной уже стоял сияющий, как новенький кельдобур. Торжественно вручив мне дубину, он гордо посмотрел на сидящего. «Я привел ее, отец!»